Глава восьмая Я смотрела на императрицу, высокий лоб которой покрылся испариной. Она что-то непривычно сглатывала, но молчала. По ее челюсти было видно, что она крепко стиснула зубы. «Больше мне не нужно никаких подробностей», — отчеканил император ледяным тоном. Я считал тебя великой государыней, которая после смерти отца взяла регенство, отстояла трон и объединила империю снова. И снова пауза. Где-то должна бегать с маракасами в шуршащей травяной юбке справедливость, не переставая торжествовать и улыбаться. А потом она обязательно поднимет бокал и поблагодарит всех, кто в нее верил. «Поверить не могу, что лгунья моя мать!» Произнес император таким тоном, что замерзло все в комнате. Не дожидаясь ответа и оправданий, он направился к двери. «Освободить!» Приказал Аладар, бросая на меня взгляд. Стража тут же стала вежливой и отступила от меня. Теперь они вели себя так, словно я не преступница, а туристка, которая решила сделать с ними фотографию. «Сынок!» Внезапно подала голос императрица, но дверь решительно закрылась, словно отрезая все мольбы, оправдания и разговоры. «Он слишком устал», — подумала я. Стража тут же поспешила покинуть комнату. Служанка, которая стояла на коленях и дрожащими руками собирала булочки с пола, стирая пятна шоколада платком, поспешила следом. Куда-то исчез скользкий, как пиявка, дуримар. Мы остались императрицы наедине. Это все ты! произнесла она, глядя на меня с сощуренными глазами. Свет в комнате был тусклым и мрачным, как предчувствие бури. Я стояла, опершись на кованный стол, резные ножки которого издавали хруст под тяжестью времени. Передо мной, на высоком пурпурном ложе, покоилась императрица. Ее глаза сверкали от гнева и боли, и я понимала, что лучи этого гнева сейчас направлены прямо на меня. «Ты виновата! Из-за тебя мой сын отвернулся от меня! Из-за тебя он больше не придет сюда!» Произнесла императрица в гневе. Ее губы, собранные в нитку, дрожали от негодования. «Я страдаю, а ты лишь наблюдаешь, как я умираю!» Ее упреки, словно тиски, сжимали мою грудь, но я не могла позволить себе сдаться. Я знала, что каждый укол ее извительных слов — это отражение ее страхов и боли. Я чувствовала, как между нами воздух стал тяжелым от недопонимания. «Я делаю все, что в моих силах, Ваше Величество», — произнесла я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул нотками слабости. «Эти средства – единственный способ облегчить вашу боль. Я не желаю вам смерти. Я хочу спасти вас, поставить на ноги. Если ваш сын не хочет к вам приходить, то вы должны прийти к нему сама». Она меня не слышала. Ее гнев нарастал, как рой ос, выходя из-под контроля. Императрица сжимала покрывало золотыми цветами и сыпала упреками, словно конфетти на празднике. За моей спиной вырастала тень беспомощности. «Почему? Почему все так?» — думала я. «Почему так редко бывает по-другому? Почему я всегда злейший враг, на которого обрушивается тонна ненависти от пациентов, которые не хотят менять свою жизнь ради того, чтобы излечиться?» «Ты не знаешь, через что я прошла!» В голосе императрицы звенел упрек как ночевала вместе с сыном в шкафу-буфете в день смерти императора. Я зажимала ребенку рот рукой, чтобы он не издал ни звука, когда заговорщики пробивают острыми кинжалами наши перины. «О, ты не видела теней, которые скользят в полумраке? Теней, которые посланы, чтобы метким ударом отточенной стали заставить маленькое сердце замолчать? Ты этого не видела!» Ты не стояла в одной очной рубашке с мечом в вытянутой руке, пряча за спиной маленького сына, когда в коридоре валялась мертвая стража. Таких подробностей жизни императорской семьи я не знала. И, быть может, к лучшему. Я посмотрела на нее с невольным уважением. А все для того, чтобы однажды усадить моего сына на трон и своими руками надеть на него корону. «А ведь желающих на корону было много!» Вскрикнула она, и этот крик был наполнен такой болью, что мне стало страшно. Тут была не просто болезнь, но горечь утрат, горечь материнской любви и сушеной надежды. «Ты отвернула от меня моего единственного сына! Ты лишила меня его любви!»